Глава пятая. Бассейн. Они волокли, толкали и тащили живого связанного дракона вниз по склону горы, и даже с учетом того, что большая часть работы приходилась на Гога Мгара, задача казалась почти невыполнимой. Несмотря на то, что гигант начинал трудиться за несколько часов до восхода солнца и заканчивал сильно после заката, к концу первого дня огромный связанный червь проделал совсем небольшой путь по склону. Тащить чудовищно тяжёлое существо по неровностям, камням и впадинам было так тяжело, что Гоггамгар выбивался из сил, а дракон так стонал и хрипел от боли, сквозь стиснутые верёвкой челюсти, что Нежиру даже начала его жалеть. В его глазах, каждый величиной с большую тарелку, в отчаянии закатывались, а из громадной пасти капала пена. Певец Аумеджа старался действовать осторожно, когда засовывал Кейвиша между массивными челюстями дракона. и находившийся в одурманенном состоянии огромный зверь извивался и стонал, словно ему снились жуткие кошмары. Нижеру прислушивалась к тому, как скрипят связывающие монстры веревки после каждого его судорожного движения, и не могла даже представить, что их всех ждет, если запасы Кееви-Шаа-Саумеджи закончатся. Впрочем, Нижеру и Ернульф чувствовали себя ничуть не лучше. Днем они на носилках, сделанных из плаща Ернульфа, несли обожженное изуродованное тело командира Руки Мако, После получения чудовищно болезненных ожогов от крови дракона, Маку весь день оставался без сознания, и о том, что он все еще был жив, можно было догадываться только по редким стонам и едва заметным движениям. Нижеру изо всех сил старалась не обращать внимания на боль в сведенных судорогами пальцах. «Ярнульф не прошел, как я подготовку жертвы», — думала она. «Ему еще труднее переносить боль». Лишь Саумед же ничего не нес, когда они спускались вниз по склону. Его руки оставались свободными. чтобы держать в узде гиганта при помощи каменного хлыста, который причинял ему сильную боль, и которую Саумеджи постоянно держал при себе. Как и все жертвы, Нижеру была научена склоняться перед властью. Но, будучи одной из участников экспедиции, которым удалось уцелеть, она не испытывала особого восторга, когда видела, что член их отряда, к тому же полукровка, как она сама, освобожден от работы. Но до тех пор, пока Саумеджи контролировал гигант, он был командиром, и ни удовольствие, ни жиру оставалось невысказанным. Когда они наконец остановились, чтобы отдохнуть, Саумеджи приказал Ернульф отправляться на охоту и добыть им еду. «И позаботься о том, чтобы принести достаточно дичи, чтобы мы смогли накормить гиганта и червя, охотник. Остальные из нас могут довольствоваться малым, но оба животных должны остаться в живых». Ернульф нахмурился. «Я едва держусь на ногах после того, как весь день нёс Мако». Ты сам справишься с этой задачей, певец. Он показал на гиганта. Посмотри, он почти полностью лишился сил. Сейчас он не представляет для нас опасности. Саумен же бросил на него холодный равнодушный взгляд. Ты бы не продержался даже одного дня в ордене песни смертной. Остальные служители смеялись бы над таким глупцом, как ты. Никто не будет следить за гигантом, кроме меня. И теперь, когда командир уке ранен, я тот, кто отдаёт тебе приказы. Он повернулся к нижеру. А ты, жертва, займись мако. Дай воды. Я не думаю, что в ближайшее время ему потребуется пища, но он должен пить. Очисти его раны снегом, но будь осторожна. Позднее я его осмотрю после того, как отдохну. А ты, смертный, ты ещё здесь? Я же сказал, отправляйся на поиски еды для нас. Ернуль вколебался, на его лице появился гнев. Если ты произнесёшь ещё одно слово, я прикажу гиганту оторвать тебе голову. Для этого у него хватит сил. Ернуль повернулся и зашагал в лес. Через несколько часов, когда фонарь уже высоко поднялся в полуночное небо, а волк устремился за собственным хвостом в сторону горизонта, нежруси сидела на холодной земле и смотрела, как Ернуль заканчивает превращать последнего снежного кролика и куропатку в отдливую мясную пасту с костями, мехом и перьями, чтобы пропихнуть её в связанные челюсти дракона. Между тем, оставленный на попечение нежрук командир Макус спал. Его ожоги все еще оставались ярко-красными, но синевато-багровые куски кожи между ними уже приобретали тусклый оттенок смерти. Саумед же склонился над раненым командиром, чтобы вылить несколько капель какой-то жидкости из маленького кувшина в открытый рот Мако. Нижеру не поняла смысла его действий. Не вызывало сомнений, что даже если командир переживет ужасные ожоги, он никогда не сможет снова служить королеве. Один его глаз исчез, осталась красная плоть вокруг пустой глазницы. Шика превратилась в разорванный куски мяса. Кровь дракона прожгла кожу до самых зубов, точно пламя свечи и старый пергамент. Йернуль закончил кормить дракона, остановился возле него и посмотрел на Мако. Не жель мы будем нести его до самого низа. Он же практически мёртв. Салмен же бросил взгляд на смертного, который можно было бы считать насмешливым, если бы не холод в глазах. Да, убедительно. Я знаю, как сильно ты любишь Мако. Меня не настолько волнует его судьба, чтобы я его ненавидел, если ты об этом, Перец. Но я хочу спуститься с горы до того, как закончится лето, станет по-настоящему холодно и придут ветры. Иными словами, мне нравится быть живым. Мако это бремя, которое мы не можем себе позволить. Нежиро я способен на многое. Саумер же резко поднял руку. Нет. Сейчас ты замолчишь. Я устал, у меня есть дела поважнее, которые следует сделать, и я не намерен слушать твою болтовню. Он повернулся к Нежиро. «Жертва! Завтра гигант, смертный я срубим деревья, чтобы сделать сани, которые позволят нам тащить дракона, прикладывая меньше усилий. А ты останешься здесь, чтобы ухаживать за командиром и приглядывать за драконом». «Я не целительница, чтобы выполнять такую работу», — сказала она, стараясь сдержать ярость. «Я принадлежу к другому ордену». «Ты будешь принадлежать к тому ордену, который я назову», — спокойно ответил Саумеджи. «Мой господин Ахинаби, а также ее величество королеву Тукку, да правит она вечно», Отдали мне приказ доставить живого дракона, чтобы они могли получить его кровь. Так что не сомневайся, если кто-то из вас встанет на моём пути, я с радостью убью всех вас, кроме гиганта, чтобы скормить ваши тела червю. На этот раз Ниджеру не стало смотреть в сторону Йернульфа, опасаясь, что Салмерж прочитает её мятежные мысли, и постаралась превратить собственное лицо в застывшую маску. "Я слышу королеву в твоём голосе", произнесла она древние и безопасные слова. Когда первые лучи солнца светили серое небо, Салмеджа Павел Йернульф и гиганты из лагеря на поиски дерева, чтобы построить сани, оставив Нежру с драконом и раненым командиром. Сначала она очистила раны Марку снегом, а потом заново их перевязала, размышля о том, что за последние несколько лун видела больше солнечного света, чем за всю предыдущую жизнь. И теперь он стал для неё привычным. В первые дни яркое сияние солнца делало окружающий мир каким-то размытым, мерцающим и белым. всё сливалось в единое целое, она моргала и замирала на месте. Но постепенно Нежиру привык, хотя постоянно ощущал, что находится в совершенно чужом мире. И дело было не только в ярком свете. Она лишилась уверенности, больше не верила тем, кто стоял выше её на ступеньку лестницы между самой Нежирой и Великой Королевой. То, что ещё недавно казалось ей прочным и вечным, теперь выглядело ужасающе ненадежным. Саумер же заявил, что не у него есть право отдавать приказы. Ну нежиру не верило в эти безумные опасные путешествия по склону горы. Неужели он не понимает, что даже если они сумеют добраться до самого низа, уцелеют и сохранят драконов живых, а тысячу своих лошадей присовокупят их силы к мощи гиганта, огромный размер дракона не позволит им до наступления безжалостной зимы пересечь бескрайнюю заснеженную равнину, расположенную к востоку от серого южного леса. Но даже если их отряд переживёт суровые холода, Им не удастся сохранить жизнь связанному дракону на пустой равнине, не говоря уже о том, чтобы дойти до Накиги. Ко всему прочему, Савамеджи рисковал не выполнить приказ короля, возставляя их тащить бесполезного Мако. Она сделала глубокий медленный вдох, чтобы успокоиться. Пригоршня снега растаяла в её сжатом кулаке, и вода просочилась сквозь пальцы на спящего командира. Интересно, она разозлилась из-за этого поручения, потому что презирала Мако? или причина в том, что из-за него может пострадать миссия, порученная им королевой. Что случилось с гордой жертвой, которой она была, если сейчас у неё возникают подобные сомнения? Нижиру отбросила остатки снега, взяла новый пригоршню и начала втирать его в раны Мако, когда его глаз внезапно открылся. "Ты не носишь ребёнка", тихо, хриплым голосом сказал он так, что она едва смогла его расслышать. Его оставшийся глаз неотрывно смотрел на Нижиру, тёмный, точно горное стекло. Нет, ребёнка, они не сказали. Сердце нежиру отчаянно забилось, но она вспомнила, что они одни. В любом случае, напомнила она себе, теперь нет необходимости делать вид, что в ней растёт новая жизнь. Полукровки вроде самоумер же не имели права на её тело, и она может заявить, что схватка с драконом убила то, что росло у неё внутри. Она сделала вдох и продолжила молча заниматься ранами Мако. Он не громко застонал, но не заговорил снова, а потом его глаз закатился, и только тёмно-пурпурный ободок его зрачка был виден из-под века. Она не обращала внимания на ужасную вонь от его ран, стараясь сделать всё как можно быстрее. Внезапно она почувствовала, как его челюсть задрожала под её пальцами, а потом и всё тело. И нижиру показалось, что он умирает, возможно, просто из-за боли, которую испытывает от её попыток промыть раны. Она ободала ему немного киевиша, но Саомеджи заявил, что порошка осталось совсем немного, его следует использовать для того, чтобы успокаивать дракона. К тому же Саомеджи постоянно носил порошок по себе. Неожиданно Мако перестал дергаться. Нижеру старалась закончить обрабатывать его жуткий красный и пожелтевший, словно воск, раны, но он снова заговорил. «У мрака есть истинное имя». Казалось, новый шепчущий голос не принадлежал Мако, да и манера речи была совсем другой. Оно пронизывает безмолвный шёпот и в тех местах, где звёзды смотрят холодно и жестоко на всё, что двигается и живёт. Сердце замерло у неё в груди, она почувствовал себя маленьким животным, застывшим в тени Савы. Это небытие, продолжал задыхающийся шелестящий голос. Врак жизни, они мне сказали, освобождающая сила. Нижиру огляделся по сторонам, надеясь увидеть приближающуюся Салмеджи, но на всё ещё была одна на склоне вместе с макой и неподвижным драконом. Все ждут, пока разные аспекты Матери Ворнов станут единым целым. Слова плыли, точно холодный пар и дыхание, словно ядовитый дым. Она это трое. Она ждущая снаружи, она стоящая у двери, она, которая никогда не входит. Она это трое, и они должны стать единым целым. И только после того, как трое станут единым целым, начнётся борьба между разо воплощением и воплощением. Так сказали мне голоса. Голоса рыдали, как потерянные дети. Голоса Макс Смок. Во что я ввязалась, подумала Нежиру. Сердце продолжало так отчаянно биться у неё в груди, что она почувствовала боль, в ушах гудело. В этот момент она хотела только одного ничего не знать. Она больше не являлась представителем славной армии жертв, она превратилась в одинокую, потерянную вещь. И она парила в необузданном мраке, не имея никаких связей или возможности для понимания. В войне священного сада почему это происходит со мной и во что я превращаюсь, думала Нежиру. Пока Гогом Гар рубил деревья своим огромным топором, а потом очищал их от веток под постоянным угрожающим присмотром Саул Менджи, Йернульфу пришлось связывать приготовленные брёвна в прочную платформу, способную выдержать огромный вес дракона. Он понимал, что верёвка быстро закончится, но строительство саней волновало его сейчас менее всего. Когда он обмотал стволы последней скользкой верёвкой хикидаи, зафиксировал её надёжными узлами, он начал спрашивать себя: Не будет ли лучше просто убить сейчас Саумеджи и прикончить Маку и даже дать короткую, безболезненную смерть женщине, жертвенной Жиру? Всего несколько лун назад он бы с удовольствием прикончил пять когтей, но судьба уже убрала двоих из них, так что Ернульфу даже не пришлось пальцем пошевелить. Но сейчас судьба стала выглядеть все более жадной, и Ернульф не хотел умирать вместе с безумными Хикидая. Мой бог, мой добрый спаситель, я не волнуюсь за собственную жизнь, но мне необходимо выжить, чтобы я мог делать твою работу. Теперь, когда он знал, что королева Утукку всё ещё жива, его прежняя решимость прикончить собственными руками как можно больше норнов выглядела как план простафили. Хикидая готовились к войне, великой войне, судя по тому, что он знал. Погибнет огромное количество смертных, и пробощённый народ Йернульфа также будет умирать, вынужденный сражаться за своих господ Хикидая. Клятвы, которые он дал, чтобы отомстить за отца-священника, усыновившего его, а также за собственную семью, теперь казались ему лишёнными смысла. Единственное, что могло остановить чудовищную войну норнов с человечеством, смерть их ужасной королевы и триумфальное возвращение в Накигу в компании с когтями, сумевшими выполнить труднейшую миссию королевы, казалось единственной возможностью близко подобраться к лешонной возрасты медведи и уничтожить её. Йернульф не сомневался, что обязательно погибнет, но если ему будет сопутствовать успех, то когда он появится на дорогах Рая, там запоют ангелы, отец будет им гордиться. Его несчастный мёртвый брат Ярнгримнур будет им гордиться, и сам Господь и его святой сын Усирис будут им гордиться. "Почему ты отлыниваешь от работы, смертный?" крикнул Саумеджи. Солнце уже заходило, и лишь сияющие лавандовые вуали заряли западную часть небес. С осна за спиной мага отчаянно раскачивался после каждого тяжёлого удара топора гиганта. Нам ещё предстоит тащить сани к тому месту, где лежит дракон. Но мы не сможем это сделать, пока ты не закончишь. Мы! взревел гигант, сделав паузу между ударами. Ты лживое дерьмо, певец. Ты хотел сказать, что несчастный Гогэмгар потащит сани. Йернуль в преувеличенном разочаровании замахнул руками. Я использовал всю верёвку, которую ты мне дал, певец, но сани не готовы. Если ты расскажешь, как делать верёвку из воздуха или ещё того лучше, пошлёшь демонов, чтобы они принесли новую из синей пещеры, пожалуйста, я буду рад тебя выслушать. Саулмен же бросил на него мрачный взгляд. У меня есть ещё якорь, что приберёг, он повернулся к гиганту. Продолжай работать, зверь, и почувствуешь то, что тебе не нравится. Когда Гогомгар снова взялся за топор, Саулмен же по снегу вернулся к незаконченным саням. Тебе следовало сообщить мне о нехватке верёвки раньше, смертный, сказал он. Я принесу тебе то, что у меня осталось, но после этого тебе нужно будет сделать колышки с двумя головками, когда мы вернёмся в лагерь. И чем? Пальцами? Моим боевым клинком ты всем щедро раздаёшь работы, певец. Что ты ещё от меня хочешь? Может быть, отнести тебя на плечах на вершину горы? Если Сауменджи задели слова Йернульфа, он легко это скрыл, сохранив каменное выражение лица. На самом деле, у меня есть ещё одно задание для тебя, смертный. Пока я буду ходить за верёвкой, ты сможешь отправиться на охоту, и не пытайся отговориться усталостью, здесь не обойтись полумерми. Я не только не могу допустить смерти дракона, «Гигант не должен умереть от голода. Пока нет, ведь мне нужна его сила. Но ты не настолько полезен, обладатель розовой кожи, и не находишься под защитой наших законов, как командир мака и жертвы ниже рук. Если я буду вынужден уничтожить тебя, мы сумеем завершить нашу миссию без тебя. И не рассчитывай, что тебе удастся от меня сбежать, потому что гигант поймает тебя и прикончит еще до захода Луны. А теперь иди». Ернольф представил, как было бы приятно вонзить клинок в снежно-белое деяние певца и в его черное сердце Хикидая, но это были фантазии, которым он не мог предаваться. В ответ он лишь молча кивнул и отожелся своим луком и колчаном со стрелами, а также надел куртку, которую снял, пока работал. «О, мой спаситель!» — подумал он, и это было не столько молитвой, сколько жалобой. «Мой любящий Господь, я знаю, ты не можешь рассчитывать, что я хотя бы миг буду испытывать жалость к этим бесчеловечным существам, которые отрицают тебя и убивают твоих детей. Но способен ли ты ослабить мою ненависть хотя бы ненамного, чтобы я не потерял терпение и не предал твою великую работу?» В середине следующего дня массивные сани были готовы. С ворчанием и шипением гигант сумел затащить на них огромное тело дракона, и они привязали к ним зверя остатками веревки Саумеджи. Теперь Нижеру хотела лишь пережить эту неудачную экспедицию и вернуться домой к своему народу. И если только певец не подвергнет их миссию фатальной опасности, она чувствовала себя обязанной подчиняться его приказам. Прошло еще несколько дней, в течение которых они продолжали спускаться по нижним склонам горы. Погода ухудшилась, ветер слепил глаза, швыряя им в лица снег. А ночи были такими холодными, что Нижиру, несмотря на свою наследственность и подготовку, не могла нормально спать. Они каждый день тратили дополнительные часы, стараясь управлять тяжёлыми сонями на предательских склонах, часто решая инженерные проблемы, которые поставили бы в тупик даже её отца, в распоряжении которого были бы его строители. Казалось, даже Саумед же наконец понял, что холод приближающейся зимы играет против них. «Нам нужны дополнительные люди, вас слишком мало, чтобы выполнить волю королевы», сказал он однажды ночью, когда они сидели на открытом склоне вокруг маленького костра, единственная уступка Саумеджа жуткой погоде. «Будь с нами Кемми и Мака, мы бы уже шли по равнине». «Но их нет», — заметил Ернульф. Кемми превратился в сломанный замерзший ком снега и остался далеко наверху, а состояние Мака немногим лучше. Тебе необходим член Ордена Эха, которого ты потерял в тот день, когда мы встретились, чтобы он обратился к кому-нибудь за помощью. Ибихай сразу сказала Нижеру, удивив саму себя. Она едва его знала, но он был членом их руки, и у него было имя. Быть может, страх навсегда исчезнуть в лишенных дорог пустошек заставил ее заговорить? Имеет ли значение, что наши имена останутся в памяти других? Спросила у себя Нижеру. Мы ведь все равно будем мертвы и не выполним волю всеобщей матери? Именно так, сказал Йернульф. Если бы у нас было его зеркало или другие безделушки, которые таскают с собой эхо, мы могли связаться с вашими хозяевами в Накиги и рассказать им, какие проблемы у нас возникли. Как и все смертные, ты говоришь глупые и ненужные слова о вещах, в которых ничего не понимаешь. Голос Салмеджа был полон презрения. Но ты не волен помочь мне принять решение. Нам действительно вскоре потребуется помощь ещё до того, как зимние бури помешают добраться до Накиги. Я думаю, что нашёл способ её получить. Что ты хочешь делать, спросил Нижиру. Вам не зачем знать об этом заранее, вы всё увидите, когда придёт время. Павец посмотрел на Маку, который лежал на очищенном от снега камне, завёрнутый в свой плащ. Как себя чувствует наша обожжённый драконом раненый? У него появились признаки выздоровления. Его вопрос удивил Нижиру. Выздоровление? Он находится на пороге смерти. Командир получил страшные раны, и я сомневаюсь, что он проживет еще несколько дней. Когда он приходит в себя, то лишь шепчет и поет. Он утратил разум. Поет? Саамеджи впервые показал хоть какой-то интерес. Это любопытно. Позднее я его осмотрю. Через два долгих дня они наконец добрались до широких предгорий. Теперь склон стал более пологим, однако они по-прежнему выбивались из сил, в том числе и могучий гигант. Когда день заканчивался, Гога-Эмгар мог лишь есть и спать. Мака ехал на санях с драконом, практически не приходя в себя. День проходил за днем, но его раны не заживали и даже не зарубцовывались. Нижеру не сомневалась, что командир находился на пороге смерти и хотел, чтобы он умер поскорее. По мере того, как они спускались все ниже, Саумиджи начал собирать круглые камни вроде тех, которые он наполнял огненным жаром и использовал в качестве оружия против смертных разбойников во время путешествия руки к горе. Каждый собранный им камень, их было уже несколько дюжин, он прибавлял к растущей груди на сонях, что невероятно злило гиганта, но Саулмен же не обращал внимания на его жалобы. Изольдка-певец выбирал камень другого вида, с зазубренными краями и вставками более ярко-прозрачного камня внутри, и складывал рядом с другими. Наступила середина утра, когда Саулмен же остановил их, тёмные серо-облака скрывали солнце, шёл снег. «Здесь, — сказал он, — сегодня мы больше никуда не пойдем. Пришло время искать помощь, и мне предстоит трудная работа». Нижеру не ожидала, что они разобьют лагерь задолго до наступления темноты, и удивился еще сильнее, когда певец приказал гиганту копать яму посреди березовой рощи, лишившейся листвы. «Что? — прорычал Гогемгар. — Ты хочешь, чтобы я сломал себе не только руки, но и спину?» «Под снегом обычная почва, — сказал Саумеджи. — Да, она замерзла, но ты справишься». Разве ты не жаловался на тяжесть своей ноши? Нежели хочешь и дальше тащить дракона к королеве? Тогда копай, монстр, копай. Солнце, укрытое пеленой облаков, стояло ещё высоко, когда Гогомгар закончил копать яму в мёрзлой земле, и его огромные волосатые руки стали грязными и обильно кровоточили. Пивец отостал его подальше от ямы и начал снимать камни, которые они привезли на санях. На глазах нежируса Умержа обошёл по широкому кругу то место, где сидел Гогомгар. Гигант смотрел за туманиным и недоверчивым взглядом, как Саумерджи тихонько что-то напевая, расставил камни по широкому кругу вокруг гиганта, так что каждый находился не более, чем в шаге от соседнего. Когда Саумерджи, продолжая петь всё ту же тихую странную песню, закончил первый круг, он снова обошёл его, на этот раз поднимая каждый камень и перемещая его к ближайшему, пока они не соударялись. "Теперь мне нужно сделать важное дело", сказал Саумерджи гиганту, когда закончил окружать его камнями. Оно потребует почти всех моих сил. Но даже если я на мгновение потеряю внимание, монстр, не рассчитывай, что у тебя будет хотя бы шанс. Если что-то пересечет границу моего каменного круга, я сразу узнаю и не стану выяснять, кто это сделал, а сожгу его изнутри». Гогамгар смотрел на него из-под мощного нависающего лба. «А что, если я не буду шевелиться, а круг пересечет что-то еще? Что, если твой круг песни пролетит птица?» — спросил гигант. Когда, как только я пойму, что случилось, я приостановлю твоё наказание. Я не хочу тебя убивать, если в этом не возникнет необходимости, до тех пор, пока мне нужна твоя сила. Глаза гигантов вспыхнули как зелёный болотный огонь, а потом его могучая рука потянулась к ближайшему камню с очевидным намерением выбить мозги Саумеджи. Руки пивса были скрыты внутри рукавов, и Ниджиру не заметил никаких движений, но через мгновение Гоггам горухнул на землю словно сбитый могучим ударом. Я остался лежать, стоная и дёргаясь от боли. Ты останешься внутри круга до тех пор, пока я не позволю тебе его покинуть, только и сказал Салмедж, после чего повернулся спиной к бившемуся в судорогах гиганту. Нижру продолжало смотреть, как Салмедж взял другие круглые камни и выложил ими дно ямы, выкопанной Гогом Гаром, после чего приказал Йернульфу Нижру принести снега и закидать им камни в яме. Наконец Салмедж сложил зазубренные камни так, что они образовали несколько странных фигур в центре ямы и также засыпал их снегом. Теперь я требую от вас молчания, сказал Салмеджи. Не говорите со мной и не подходите, если вам дорога собственная жизнь. Он приподнял своё одеяние и сел рядом с наполненным снегом ямой. Нежиру юрнуль продолжал на неё смотреть, а Салмеджа опустил подбородок на груди и запел. В какие-то мгновения его песня становилась почти понятной Нежиру Ей казалось, будто она даже слышит искажённые версии слов бассейн, чешуя дракона на языке Хикидаясао. Но в другие моменты она воспринимала лишь странные гортанные ритмичные звуки, повторяющиеся снова и снова. Йернуль в пристально смотрел на неё, но на его лице застыло холодное выражение. Недовольная собственной реакцией, Нижру почувствовал себя неловко и быстро отвернулась. Песня продолжалась. Над насыпанным в яму снегом начал подниматься пар, и сугроб стал постепенно оседать. Солнце медленно нагревало камни, чтобы растопить снег. Это не вызывало сомнений, но всё остальное оставалось совершенно непонятным. Глаза пифса были устремлены в какую-то непонятную точку над сугробом, и смотрели в пустоту. Руки вытянуты вперёд ладонями вниз, в сторону поднимавшегося пара. Когда снег в яме растаял, образовался бассейн с водой, над которым поднимался пар, Нежиру заметил едва заметный свет на поверхности. Невозможные цвета, зеленовато-красный, пурпурно-жёлтый, кружащиеся в булькающих глубинах, точно светлячки. И ещё она почувствовала, как что-то меняется вокруг неё, сжимается воздух, словно кто-то задерживает дыхание, и у всех окружавших их звуков, казалось, появилось таинственное эхо. Саумер же начал заметно потеть, что крайне редко случается с полукровкушками. Пот стекал по его длинному подбородку и капал в бассейн, но певец не обращал на это ни малейшего внимания, погрузившись в состояние транса. Он делает свидетеля, внезапно сообразила Нижиру и сильно удивилась. Камни, чешуя, бассейны и костры. Она слышала, как и Бихай несколько раз произносил молитвы и теперь поняла, что пытался сделать Саумеджи. Но как такое возможно? Не вызывает сомнений, что ни один из певцов, за исключением, может быть, и Хинаби, не обладает такой силой. Даже подготовленный член Ордена Эха не способен создать такой мощный инструмент из ничего. Внезапно застывший воздух стал еще более плотным, почти как лед или стекло. В мгновение Нижеру едва могла дышать, и это заставило ее выбросить все мысли из головы. Крошечные, почти невидимые волоски на ее руках и шее встали дыбом, конечности задрожали. А потом он оказался здесь, внезапно, словно атакующий ястреб. Нижеру почувствовала холодное присутствие и в одно мгновение поняла, что Саумир же пытается дотянуться до лорда песни, самого Ахинаби. Она даже отпрянула назад, словно боялась прикосновения древнего мага в маске. Но это не имело никакого значения. Он был повсюду одновременно, Нежиру ощущал его присутствие везде. А затем Ахинабе заговорил, и хотя Нежиру не слышал его слов в своих мыслях, она ощущала каждый из них, как если бы её окутал гниющий погребальный саван, а по лицу ползали пауки. Она не поняла, что он сказал, не слышала ответа Саумеджи, но чувствовала, что они разговаривают. До нее доходили обрывки смысла – дракон, гора, королева в серебряной маске. И она чувствовала что-то еще, поджидающее свое часо, темное и старое, становящееся все сильнее. Если Ахинаби казался дыханием на ее шее, это походило на ледяной порыв ветра в бесконечных белых пустошах за Накигой. Если Ахинаби был смертельным врагом, это была сама смерть, неумолимая и окончательная. Шепчущий. Знание пришло к ней не как слово или имя, но ощущение, и на глазах у нее появились слезы ужаса. Это была дыра во всей ткани бытия, высасывающая свет и жизнь. А потом контакт закончился, лорд Пести вместе с ледяным присутствием, парившим у него за спиной, исчезли. Саумеджи едва стоял на ногах, раскачиваясь точно пьяница перед ямой, над которой поднимался пар. «Мой господин поможет нам завершить миссию», — сказал Саумеджи, и каждое следующее слово давалось ему с огромным трудом. Он пришлет лошадей и воинов к подножию горы. Теперь я должен отдохнуть. Сегодня я сделал невероятную вещь. В будущем наш народ станет говорить об этом совершении с благоговением». Слезы на щеках Нижеру превратились в лед. Она чувствовала себя пустой, словно что-то вошло в нее и вырвало все, что давало ей жизни и надежду. Когда Саумеджи опустился на землю и заснул, она стряхнула слезы с лица тыльной стороной ладони, но еще долго не могла двигаться или говорить.